Светогор-богатырь Высоки на Руси святые горы, глубоки их ущелья, страшны пропасти. Не растет там ни березка, ни дуб, ни сосна, ни зеленая трава. Там и волк не пробежит, орел не пролетит. Муравью и тому поживиться на голых скалах нечем. Только богатырь-светогор разъезжает между утесов на своем могучем коне. Через пропасти конь перескакивает, через ущелья перепрыгивает, с горы на гору переступает. Ездит старый по святым горам, тут колеблется мать сыра земля, тут шатаются темные лесушки, выливаются быстрые реченьки. Ростом богатырь Святогор выше темного леса головой облака подпирает. Едет по горам, горы под ним шатаются, в реку заедет, вся вода из реки выплеснется. Ездит он сутки, другие, третьи, остановится, раскинет шатер, ляжет, выспится и снова по горам его конь бредет. Скучно, святогору богатырю тоскливо старому. В горах не с кем слово перемолвить, не с кем силой помериться. Поехать бы ему на Русь, погулять бы с другими богатырями, Побиться с врагами, растрясти бы силу, да вот беда! Не держит его земля. Только каменные утесы святогорские под его тяжестью не рушатся, не падают, только их хребты не трещат под копытами его коня богатырского. Тяжко святогору от своей силы. Носит он ее, как трудное бремя. Рад бы половину силы отдать, да некому. Рад бы самый тяжкий труд справить. Да труда по плечу не находится. За что рукой не возьмется? Все в крошке рассыплется, в блин расплющится. Стал бы он леса корчевать, да для него леса, что луговая трава. Стал бы он горы ворочать, да это никому не надобно. Так и ездит он один по святым горам, голову от тоски ниже гнет. Эх, найти бы мне земную тягу! Я бы в небо кольцо вбил, привязал к кольцу цепь железную. Притянул бы небо к земле, повернул бы землю краем вверх, Небо с землей смешал, поистратил бы немного силушки. Да где ее, тягу, найти? Едет рассветогор по долине между утесов, И вдруг впереди живой человек идет. Идет невзрачный мужичок, лоптями притоптывает, На плече несет переметную сумму. Обрадовался Светогор, будет с кем словом перемолвиться. Стал мужичка догонять. Тот идет себе не спешит, а Светогоров конь во всю силу скачет. Да догнать мужика не может. Идет мужичок не торопится, сумочку с плеча на плечо перебрасывает. Скачет Светогор всю прыть, все прохожий впереди. Едет шагом, все не догнать. Закричал ему Светогор. — Эй, прохожий молодец, подожди меня! Остановился мужичок. Сложил свою сумочку на земь. Подскакал Светогор, поздоровался и спрашивает. — Что это у тебя за ноша в этой сумочке? — А ты возьми мою сумочку, перекинь через плечо, да и пробеги с ней по полю. Рассмеялся Светогор так, что горы затряслись. Хотел сумочку плеткой поддеть, а сумочка не сдвинулась. Стал копьем толкать — не шелохнется. Пробовал пальцем поднять — не подымается. Слез святогорсканя с коня, взял правой рукой сумочку, на волос не сдвинул. Ухватил богатырь сумочку двумя руками, рванул изо всей силы, только до колен поднял. Глядь, а сам по колено в землю ушел. По лицу не пот, а кровь течет, сердце замерло. Бросил святогор сумочку, на землю упал, по горам да гул пошел. Еле отдышался богатырь. — Ты скажи мне... — Что у тебя в сумочку положено? Скажи, научи, я о таком чуде не слыхал. Сила у меня непомерная, а я такой песчинки поднять не могу. — Почему не сказать? Скажу. В моей маленькой сумочке вся тяга земная лежит. Опустил Святогор голову. — Вот что значит тяга земная. — А как зовут тебя, прохожий человек? — Зовут меня Микола Селенинович. — Вижу, я непростой ты человек. Может, ты мне про судьбу мою расскажешь? Тяжко мне одному по горам скакать. Не могу я больше так на свете жить. — Поезжай, богатырь, до северных гор. У тех гор стоит железная кузница. В той кузне кузнец всем судьбу кует. У него и про свою судьбу узнаешь. Вскинул Микула Селенинович сумочку на плечо и зашагал прочь. а Святогор на коня вскочил и подскакал к северным горам. Ехал, ехал Святогор три дня, три ночи, трое суток спать не ложился, доехал до северных гор. Тут утесы еще, голей, пропасти еще черные, реки глубокие и бурливее. Под самым облаком, на голой скале, увидал Святогор железную кузницу. В Кузнице яркий огонь горит. Из кузницы черный дым валит, звон, стук по всей округе идет. Зашел Святогор в кузницу и видит. Стоит у наковальни седой старичок. Одной рукой меха раздувает, другой молотом по наковальне бьет. А на наковальне-то не видно ничего. — Кузнец! Кузнец! Что ты, батюшка, куешь? — Подойди поближе, наклонись пониже. Нагнулся Святогор, поглядел и удивился. Кует кузнец два тонких волоса. — Что это у тебя, кузнец? — Вот два волоса с кую, волос с волосом совью, два человека и женятся. — А на ком мне жениться судьба велит? — Твоя невеста на краю гор ветхой избушке живет. Поехал святогор на край гор, нашел ветхую избушку. Пошел в нее богатырь, положил на стол сумку с золотом. Огляделся Святогор и видит. «Лежит недвижно на лавке девушка, вся корой с трупями покрыта, глаз не открывает». Жаль ее стало Святогору. «Что так лежит и мучается? И смерть не идет, и жизни нету». Выхватил Святогор свой острый меч, отвернулся и ударил девушку мечом в грудь. Не шевельнулась она, не охнула. Святогор выскочил из избушки, на коня сел... И поехал к святым горам. А девушка тем временем глаза открыла и видит. Лежит на полу богатырский меч, на столе мешок золота, а с нее вся кора свалилась, и тело у нее чистое, и силы у нее прибыли. Встала она, прошлась по горенке, вышла за порог, нагнулась над озерком и ахнула. Смотрит на нее из озера девица-красавица. И статна, и бела, и румяна, и очи ясны, и косы русы. Взяла она золото, что на столе лежало, построила корабли, нагрузила товарами и пустилась по Синему морю торговать, счастье искать. Куда бы ни приехала, весь народ бежит товары покупать, на красавицу любоваться. Слава о ней по всей Руси идет. Вот доехала она до Святых гор. Слух о ней и до Святогора дошел. Захотелось ему тоже на красавицу поглядеть. Взглянул он на нее и полюбилась ему девушка. «Вот это невеста по мне! За эту я посватаюсь!» Полюбился и Святогор девушке. Поженились они. И стала жена Святогору про свою прежнюю жизнь рассказывать, как она тридцать лет лежала корой покрытая. как вылечилась, как деньги на столе нашла. Удивился Святогор, да ничего жене не сказал. Бросила девушка торговать, по морям плавать, стала жить со Святогором на святых горах.